Заряд бодрости для пениса. Случается, что вы ломаете голову над тем, как разнообразить прелюдию и вообще сексуальную жизнь. Вам надоедает одно и то же, хочется перемен, причем хороших, интересных, полезных. Если да, то вы на верном пути, правильно относитесь к своей интимной жизни, не допускаете, чтобы она превратилась в сексуальное болото. И не стесняйтесь предлагать что-то новое любимому. Запомните, мужчины также жаждут эротических новшеств, пусть даже нереволюционных, а просто небольших дополнений к уже отработанному сексуальному сценарию. Мы вам расскажем, как добавить изюминку в интимную жизнь, освоив предложенные нами техники. Вы подарите заряд бодрости пенису партнера, и он, уж поверьте, не заставит вас долго дожидаться ответных ласк.